Глава 17. Скарлетт. В то время как Телла и Легенда говорили о мёрах и иллюзиях, Скарлетт хотела, чтобы происходящее вокруг именно и иллюзией и оказалось. Окружающее пространство было исполнено эмоций, пестрящих самыми разными оттенками цвета. Так что у Скарлетт не получалось ни уследить за ними, ни проигнорировать. Она никогда не испытывала ничего подобного. Происходящее сейчас было гораздо более интенсивным, чем те короткие вспышки, которые она видела у Никола и Хулиана. Скорбный могильный серый цвет лёг на пол подобно смертоносному туману, Встревоженные фиолетовые лозы лезали стены коридора, а тёмная пугающая зелень делала всё остальное болезненным и ядовитым. Скарлетт, задыхаясь, с трудом сообщив Джованни и Хулиану, что ей не хватает воздуха, она спотыкаясь, побрела к ведущей на лестницу тяжёлой двери. Даже оставив тело и легенды одних в подземелье, Чтобы они могли спокойно поговорить, Скарлетт до сих пор чувствовала сокрушительный вес тяжёлого серого горя Теллы и острую ярость её пылающего красного гнева, направленного на Моир. Эмоции легенды Скарлетт видеть не могла, но готова была поклясться, что именно от них ей так трудно дышать. Или, может, так сказывается собственное горе из-за потери матери? Малинка Жулиан бросился к ней. Не надо. Скарлетт стихнула его руку, не в силах сейчас выносить ещё и его беспокойство, закручивающееся синими штормовыми вихрями и яростными внезапно зренье Скарлетт затянуло чёрной пеленой. Малинка